Глава 39 Я пишу эти строки в последние часы моей жизни свободным человеком. А может быть и просто в последние часы жизни. Мне слишком хорошо известно, сколько сил и средств вложено Верховным Главнокомандующим в проект Контрмеры. Мы практически ободрали триату как липку в безрассудном стремлении построить грандиозную установку. Зная степень ответственности, возложенной на наши плечи, Мы работали над проектом до помрачения. Я уже упоминала о постороннем вмешательстве в ходе диагностических испытаний, которое нас беспокоило. Думаю, в этом и заключается разгадка. У контрмер нет системы ручного управления, ни одного включателя. У нас не было никакого способа остановить корабль. Все команды поступали с компьютера и разомкнуть сеть оказалось практически невозможно. Сообщение пришло без предупреждения. Срочно эвакуируйтесь с судна. Персонал, который не будет удален, не сможет пережить радиационные и электромагнитные излучения, сопровождающие выделение энергии при полной проверке системы. Сразу после этого реакторы начали набирать мощность. У нас не было ни времени, ни возможности остановить процесс. Если бы мы остались на судне, то оказались бы просто насекомыми в шаровнях. Отойдя на приличное расстояние, мы бессильно наблюдали, как проходит проверка установки контрмеры. Казалось, все идет нормально. Не было заметно ни разрядов, ни электрических дуг. Данные телеметрии тоже вполне удовлетворительные. И вдруг корабль начал двигаться. Мы не могли контролировать ситуацию. Клянусь святыми благословенными богами, эта штука начала двигаться сама по себе. И скажу я вам со всеми ее реакторами и ускорителями, Она показала, на что способна. С нашими техническими средствами поймать ее невозможно. Я попытался связаться с Итриатой, но им не до меня. Там свои проблемы с компьютерной сетью, в которую диверсанты запустили вирус. Кто-то только что украл самое секретное оружие Верховного Главнокомандующего, и никому кроме меня нет до этого дела. Хочется просто умереть. Отрывок. Из личного дневника «Ди Уолла». Риганский боевой крейсер пришвартовался на военной базе компаньонов. Это был исторический момент, так как до сего времени ни один чужой звездолет не приближался к системе «Итриады». а дипломаты и курьеры доставлялись на планету на шаттлах из соображений безопасности. Скайла полностью осознала новизну ситуации только когда сошла с борта Гитона. Тактитовые стекла купола, причала позволяли видеть скалистую поверхность планеты. Островки света указывали на расположение штабов на поверхности и триаты в шести километрах ниже терминала базы. «Ух ты!» – выдохнула Ларк, глядя в окно. «Как же тут все работает!» Скайла нажала на кнопку вызова лифта и повернулась к помощнице. Волоконные кабели идут с поверхности планеты к кораблю. Угловой момент и гравитация компенсируют друг друга как раз в этой точке, в результате чего судно может быть подвешено на геосинхронную орбиту. Кабели натягиваются, и лифт может двигаться по ним вверх и вниз без всякой опасности. На тропе гетона появилось кресло в сопровождении двух техников, толкающих медицинский антиграф. «Нам придется некоторое время подождать», ответила Скайла на вопросительный взгляд Крислы. все таки до поверхности несколько километров». «Всё в порядке?» Из люка показалась голова Райста Брактов. «Спасибо за приятное путешествие», поблагодарила Скайла. «Добро пожаловать на Итриату». «Когда вы поймаете Или, усмехнулась Райста, «сломайте ей парочку костей за меня». «Я пришлю вам клок её волос», пообещала Скайла. В этот момент появился лифт. Двери открылись. «Нам пора, командир Брактов, и во имя благословенных богов не пускайте этих тварей на борт». «Да уж постараюсь». Скайла крепко пожала Райсти руку, пока крисло руководила загрузкой медицинского антиграва в кабину лифта. Командир Гетона подмигнула и улыбнулась. «Держите меня в курсе, Скайла. Если что-нибудь понадобится, мы прикроем вас сверху». «Хорошо, только не расстреляй стафу. Он прибудет на орбиту через пару часов. Крисло – большой треугольный корабль, так что смотри, чтобы электронные детекторы не ошиблись. Скайла вошла в лифт и нажала кнопку спуска. Стоящая рядом Ларк скептически осматривала внутренности кабины. Не слишком-то он просторный, верно? Крупные предметы прикрепляются к специальным консолям снаружи. Спуск на Итриату прошел благополучно. Все молчали. Скайла в тишине приводила свои мысли в порядок. Никаких следов Илли и Арта не было обнаружено после почти недели интенсивных поисков. Целые секции и триаты были буквально перевернуты вверх дном. Служба внутренней безопасности работала в полную силу, но безрезультатно. Рука Крислы покоилась на полированной поверхности медицинского антиграва. Она с тоской посмотрела на индикаторы приборов. «И почему эти проклятые штуки делают такими похожими на гробы?» Ларк прислонилась к стене, сложив руки на груди и глядя в пространство, на что-то, видное только ей одной. С каждой секундой Скайла приближалась к Или и Арте и последней битве. «Волнуешься, командир крыла?» – спросила Крисла. Скайла пожала плечами. «Что у них на уме?» Роберт доложил, что диверсия в компьютерной сети провалилась. Майлс вовремя обнаружил вирус и принял неотложные меры – Служба безопасности прочесывает планету. Атмосферная установка, комцентрал, система водоснабжения, энергетическая станция. Все важнейшие объекты усиленно охраняются. Наши люди получили приказ стрелять без предупреждения. Что могут сделать Или и Арта? Как собираются навредить? Система службы безопасности была полностью ослеплена на несколько часов. «Эти двое могли забраться куда угодно?» Скайла скривилась. Все системы функционируют удовлетворительно. Если преступницы готовятся нанести удар, то я даже не представляю, как они смогут это сделать. Когда Илли и Арта прибыли на Итриату, у них не было ни оружия, ни взрывчатых веществ. Но у них был компьютерный вирус. Да, но это всего лишь маленький кристалл. Илли запустила вирус в систему, а Майлос Рома призвал на помощь Маккома, обезвредив его. Двери лифта распахнулись, и они оказались в грузовом шлюзе, вдоль белых стоп которого стояли тягачи и погрузчики. Дальше тянулись ремонтные ангары с подъемными кранами, конвейерами и станками. «Каждый звездолёт имеет базу поддержки, подобную этой», – объяснила Скайла. «После сражения, если корабль добрался до причала, здесь производят полный ремонт. Так что и нашу малышку Ригу-1 приведут в порядок». «Здесь все изменилось с того времени, как я покинула Итриату», – заметила Крисла, глядя на приближающихся охранников. Офицер в блестящих доспехах вышел вперед и отдал им честь. «Приветствую вас, командир Крыла. Добро пожаловать на Итриату». «Я предпочла бы, чтобы наша встреча произошла при более приятных обстоятельствах, офицер. Разрешите мне представить вам леди Крисла Мэри от мою помощницу Ларк Гост и медицинских техников с гетона». Скайла показала рукой на офицера. Это Роберт Уиллер, ответственный дежурный службы безопасности и триаты. А кто в Антиграве? Командир первого Тарганского штурмового дивизиона Бен Макрудер. Полагаю, вы получили инструкции. Уиллер махнул рукой, и двое охранников начали проверку Антиграва и сопровождающих документов. Скайла нахмурилась. Вы можете провести проверку по пути в госпиталь? Командир первого дивизиона находится в критическом состоянии, и ему нужна срочная медицинская помощь. В госпитале нас давно уже ждут. Крисло последовало было за антигравом, но Скайла остановила ее, взяв за руку. Сейчас ты ничем не поможешь, Маку, а мне ты нужна. Повернувшись к Уиллеру, командир крыла добавила: Осталось еще пара часов до прибытия главнокомандующего. Почему бы вам не пригласить нас в офис и не ознакомить с положением дел? Пусть ваши люди пока свяжутся с командиром Брактов и окажут ей любую помощь, которую она затребует. Есть командир крыла. Скайла прошла к одному из лифтов и приказала. Служба безопасности и триаты". Повернувшись, Кларк объяснила. На планете существует сложная система лифтов, но пользоваться ей очень удобно. Надо только войти и назвать станцию назначения. Остальное лифт сделает автоматически и высадит тебя в нужном месте. По легкому покачиванию они ощутили, что лифт тронулся. На лице девушки был написан живой интерес ко всему происходящему. Крисло молчала, погруженная в свои невеселые мысли. Уиллер выглядел измотанным и уставшим. Это было неудивительно, если учесть, что самое серьезное нарушение системы безопасности и триаты случилось прямо у него под носом. А я могла предотвратить это? Скайла сжала челюсти. От досады на саму себя у нее свело желудок. «Стаффа прибудет на Итриату через несколько часов, и что он увидит?» «Главнокомандующий оказал мне доверие, а я не оправдала его». Коварная или такка, скрывающаяся где-то на Итриате, была чем-то вроде кинжала, занесенного над Стаффой. Единственное безопасное место. Единственное убежище Верховного Главнокомандующего теперь осквернено. Скайла до боли сцепила пальцы. С лёгким шелестом дверь отошла в сторону, и они вошли в центральный офис внутренней безопасности, охраняемый бойцами тактических спецподразделений. Компаньоны отсолютовали командиру крыла, пропуская их внутрь. Сквозь прозрачные тактитовые стены можно было наблюдать, с какой интенсивностью ведется поисковая работа. Скайла повернулась к Уиллеру и посмотрела ему в глаза. «Что удалось сделать?» Офицер глубоко вздохнул и печально покачал головой. «Боюсь, что ничего. Они исчезли вместе с профессором Сорнсоном, как будто вышли в дверь и растворились в воздухе».